Отель располагался в квартале от дома Айвана Ксава. К тому времени, как фургон туда доехал, все беседы в нем уже увяли до сонного бормотания. Здание отеля было ничем не примечательной утилитарной конструкцией времен императора Изара, местами достроенной впоследствии, зато место лучше найти было нельзя. Айван проследил, чтобы гости зарегистрировались, В процессе ему пришлось предъявить и офицерское удостоверение, и кредитку. А затем отвел Тэш в сторону. «Вот теперь мне и вправду надо бежать на службу. Не дай им натворить что-либо ужасное до моего возвращения, хорошо? Лучше вообще ничего не позволяем делать. Я думаю, что в первую очередь они хотят спать. Ну и прекрасно. Договорились». Он поцеловал ее и скрылся. Уже у самого лифта Риш, что удивительно, ухитрилась отделаться от Бая, последний отбыл, изобразив напоследок нежное прощание. Выйдя из лифта в фойе на седьмом этаже, Риш приостановилась и, вытащив из-под воротника что-то вроде металлической нити, пробормотала. Отличная попытка, Бай, люблю целую. Исполнила выразительный чмок, поднеся вещицу к самым губам, а затем выкинула ее в мусор. Когда Тэш на нее покосилась, она лишь пожала плечами. Эван Ксав ухитрился зарезервировать всем номера рядом. Люкс с двумя спальнями и центральным холлом для старших членов семьи примыкал к обычным номерам. В одном разместились со всем своим багажом Амери и Гагат, в других Стар, Гуля, Жемчуг и Изумруд. Они как можно быстрее вернулись в холл, где Тэш и по второму разу рассказывали историю своего затянувшегося бегства и расселись их слушать. И, что неизбежно, критиковать. Когда Тэш дошла до рассказа о том, как хитро Айвенксов спас их на Камаре, взяв ее в жены, она покосилась на Амере с Гагатом и умолчала насчет балкона, заметив только, «Наверное, к этому моменту мы обе соображали не слишком хорошо. Мы так устали». «Да вы, похоже, не соображали вообще». — едко отозвалась Гуля. — Бог мой, Тэш, у тебя вечно каша в голове. Жемчуг повернулась к Риш. — А ты ей позволила? — Это сработало, — заявила Риш в свою защиту. Воздев широкую ладонь, папа пресек их назревающий привычный переход на личности, однако добавил мягко. — Но правда, Тэш, лапушка моя, за последние пять лет мы могли бы в любой момент договориться для тебя о выгодной сделке, с наследником дома. Ты упустила столько возможностей, и все для того, чтобы, в конце концов, выйти за бароярца? Стерпеть такое было возможно лишь потому, что последние пять лет папа принимал все ее отказы, выраженные вежливым «нет, папа, спасибо», безропотно, всего лишь ворча и морщась. По крайней мере, он не станет возражать, что Айвен Ксав натурал, ведь он сам такой, да и баронесса не сможет» ведь с ее стороны это прозвучит явным лицемерием. Впрочем, у нее найдутся и другие причины для недовольства». «Должна признать, этот фар оказался весьма интересным для бароярца», заметила баронесса. «Будь это с вашей стороны хитрый ход, а не слепое везение, я бы гордилась вами обеими. Или ты уже знала о его высоких связях, когда договаривалась об этом странном устном контракте?» продалась за бесплатно ни больше ни меньше расстроена пробормотала стар ну тэш нет вздохнула тэш мы это выяснили уже потом как на тебя похоже оборонила жемчуг вы поискали про него сведения в справочниках там на искобаре спросила теж у баронессы разумеется едва узнали об этом от лилии хотя в первый момент эта история показалась нам просто искаженными слухами но в ней оказалось слишком много точных деталей, и я поверила. Конечно, мы были просто счастливы, наконец-то, отыскать вас обеих. И все же, как близко этот мальчик стоит к трону Бароярской империи. Ох, проклятие! Баронесса всегда смотрит на вещи под таким углом. Еще бы! Она же баронесса! К походному табурету империи, тихо поправила Тэш. На нем император Грегор сидит на церемониях потому что форы — это военная каста. От уточнения баронесса отмахнулась. А Тэш вспомнила табличку в мостовой, по которой мчались машины. Вмешалась Риш. Со времен его юности между ним и этим постом добавилось еще несколько претендентов. Плюс для того, чтобы заявить свои права, ему потребовалось бы выиграть ни одну гражданскую войну. Он никогда не был единственным потенциальным наследником. Бабушка успокаивающе воздела палец. «Я бы не советовала строить планов в этом направлении, дорогая Юдин. Для достижения наших целей есть много других, более безопасных способов. И уверяю, ввязаться в эскалацию конфликта с аборигенами тебе не понравится». Она, в общем-то, не вздрогнула, но впечатление создалось именно такое. Тэш поглядела на нее с благодарностью. Папа что-то проворчал, но без особого протеста. «И все же он служит в здешней армии», — заметила Стар. «Он не может совсем ничего не соображать в критических ситуациях. Возможно, он пригодится в нашей службе безопасности. Нашей новой службе безопасности, когда мы ее создадим. Или в администрации», — поправила Гуля. «Ты сказала, он что-то вроде секретаря?» «Или в представительской службе», — с хихиканьем добавил Гагат. Он как, красиво раздевается? Тэш прожгла его сердитым взглядом, но баронесса от шутки просто отмахнулась, лишь поджала губы и заметила. Очевидно, что практически всю свою карьеру он провел в столице на глазах кураторов. Приковать к письменному столу милосерднее, чем заковать в цепи и посадить в клетку, и точно так же не дает объекту впутаться в какие-либо неприятности. Он работает не для вида, — возразила Тэш, но не слишком громко. А адмирал Десплин, его шеф в оперативном отделе, его ценит. На самом деле Десплин как-то сказал, несмотря на всю свою неупорядоченную личную жизнь, Айван всегда безошибочно различает, когда кто-то дергает за скрытые политические ниточки. Редкий талант. Или он говорил про политические веревки? А может, змей? Как все запутано. «Этого следовало ожидать», — согласилась баронесса. «Этот армейский начальник, должно быть, заработал немало бонусов за то, что пригрел под своей опекой нашего принца. Почти что драгоценность. Интересно, о чем с ним негласно договорились в обмен на подобное бремя? Ему нравится работа Айвана», — отстаивала свою позицию Тэш, но, правда ради, добавила, «чаще всего». Баронесса откинулась на спинку дивана и побарабанила пальцами по подлокотнику. «Вряд ли ты прикидывала, какой нам от него прок, да, Тэш? Хотя все это время имела возможность или удовольствие взглянуть на него поближе». «Ну же, баронесса! Разве обязательно было это подчеркивать?» ж неуютно поежилась. «Гре... Бароярцы собирались тайно отвезти нас на Искобар, на правительственном корабле-курьере». Это дало бы нам с Риш все шансы стряхнуть с хвоста преследователей. Я думала, это не так уж и мало. Стар фыркнула. Избавиться от охотников можно и проще, Тэш. Стар припомнила Тэш. Была дублером шефа безопасности дома Кордона. То есть ведала тем самым департаментом, который так впечатляюще проморгал шанс предотвратить нынешние неприятности. Но, несмотря на болезненную досаду, Тэш предпочла смолчать, а не отвечать критикой на критику. Все равно самая важная часть в захвате дома заключалась в закулисных сделках, финансовых и дипломатических. Так, а ведь это уже департамент Гули? Стар просто нравились большие пушки. А как ты поступила с наемниками Престона? Они ведь должны были преследовать и вас четверых. Стар гордо вздернула подбородок. Несчастные случаи со смертельным исходом. А ты что думала? Папа уже привычно покачал пальцем, не давая детям отвлечься от темы, и заметил. «Сейчас очередь Тэша рассказывать». «И все же», — заметила Зуми, — «если бы вас отвезли на искобар конечно, все зависит от того, что они хотели взамен. Мы бы могли сэкономить кучу денег, и нам не пришлось бы ехать сюда за вами. Жаль, что вы не уехали две недели назад». «Ну, мы ждали этой штуки с разводом». «С чем?» — переспросил папа. С неохотным вздохом ты пустилась в отчет о своей савином Айвеном Ксавом поездке в Нью-Эвиас, странном архаичном суде графа Фалька и его неожиданном отказе. Когда она договорила, папа задумчиво потер губы, и в его темных глазах зажегся огонек. Полагаю, этот местный казус мы можем попросту игнорировать, когда уедем. Но если нет, и ты предпочла бы овдоветь, только попроси. Такое уже случалось. Я уверен, что нибудь можно будет устроить. Нет, негодующе выпалила тежь в надежде, что папа пошутил. Он ведь наверняка пошутил. Хоть Айван Ксафа Барагарец, он не расходный материал. Не поступая промечево дорогой снежной улыбкой заметила баронесса своему супругу: "В конце концов не стоит зарывать в землю пока что не изученный талант". Зловещий каламбур зарывать в землю папа не упустил и чуть усмехнулся как это бывало всякий раз, когда его полухаутская королева в разговоре приближалась к сленгу джексонианского дна. Баронесса никогда не позволила бы себе употребить его напрямую, в отличие от самого папы, когда тот пускался в рассказы о старых временах. Но Тэш не была уверена, что такой поворот в беседе про Айвена ей нравится больше. Старозадачно наморщила лоб. «Если твой бароярский муж хотел от тебя избавиться», почему он просто не сдал тебя охотником за головами и проблема с его точки зрения была бы решена барояр сложнее чем я думала ответила тэш в потенциально тщетной попытке предупредить свою родню слушает ли ее здесь хоть кто-нибудь как неудивительно своим негромким голосом ее вдруг поддержала бабушка действительно это не то место куда стоит бросаться с разбегу «Сперва я намерен выспаться, и только потом куда-нибудь бросаться». Папа зевнул так, что едва не вывихнул челюсть. «Что за унылое место этот космопорт? Нет, сейчас всем пора в постель. Никто из нас не в состоянии мыслить здраво». «Может, мне лучше выйти наружу и попытаться пополнить наш арсенал?» — уточнила Стар. «Мы сейчас совершенно безоружны». «Признай», — ставила Гуля. Папа был прав, сказав, чтобы мы не пытались провести наше оружие с собой. Тот второй обыск оно бы не выдержало. — Но выдержало первый, — проворчала Стар, пока Амери не настоял на том, чтобы упомянуть имя этого фарпатрила. — Нет, не смей. Ты же была совершенно уверена, что рысканье по темным переулкам в поисках нелегального оружия явно подпадает под определение чего-либо ужасного, особенно с такого недосыпа и незнание местной обстановки, если уж на то пошло. Риш пришла ей на помощь. — Я думаю, от незваных гостей, которых пришлет Престон, нас сейчас прикрывает Бароярская имперская СБ. Я точно знаю, что та их отслеживает, и у нее больше ресурсов, чем мы могли бы собрать здесь и сейчас. Папа кивнул, понимая и соглашаясь. — И я так думаю. — По кроватям, мои цыплятки. Он встал и потянулся, хрустя суставами, И ворча, все семейство разбрелось, каждый в свою постель. Тэж и Риш возвращались на квартиру к Айвену и папа с баронессой обняли их перед недолгим расставанием, долго не выпуская из объятий, словно убеждая себя непосредственными ощущениями в том, что с девушками все в порядке, и они здесь. «Да, позвоните нам на номер Айвена Ксава, когда будете готовы сходить в город поужинать», — сказала Тэж. В коридор отеля за ними вышла Гуля. «Если бы вы не отступили от первоначального плана», — пожаловалась она, — «мы были бы уже в ступице Хеджина и на полпути домой. На этот крюк мы столько всего потратили, и времени, и денег. Почему было просто не отправить за вами Амери?» «От первоначального плана давно ничего не осталось», — нахмурила Стэш. «И это, к счастью, честно говоря. Если ты, конечно, хочешь говорить честно, разнообразие ради». Взмахом руки Гуля отмелает уколкость прочь. — Мы возвращаемся, чтобы вернуть себе дом. Все должны внести свою долю, даже Амери. И мы ждем помощи от всех, даже от тебя. Тэша рассерженно взлохматила свои волосы, но только запуталась и дернула их. — И что мне делать? — Папа и баронесса, разумеется, занимаются общей стратегией. Стар берет на себя безопасность, я веду переговоры а драгоценности делают все, что могут. А могут они многое. Ну а ты, как минимум ты могла бы нам помочь, согласившись на генетический союз. Ты наш козырь, и я уверена, что баронесса могла бы тебя куда-нибудь пристроить. Папа сказал, что я не обязана, и баронесса с ним не спорила. То было тогда, а то сейчас. У нас больше нет возможностей для личных поблажек. Ни у кого из нас. Папа не станет просить меня об этом. Папа и не должен тебя просить. Перестань висеть на доме досадным мертвым грузом. Тебе предлагали на выбор самое лучшее. Ты ни на что не согласилась. Так что теперь ты потеряла право голоса. Что-то не вижу, чтобы ты предлагала свое тело бонусом к какой-то сделке. — А тебе откуда знать? — ответила Гуля мрачно. — О, вот так. — Ну, хм, все равно позвоните нам, когда проснетесь. — Ладно. И Гуля ушла к себе в комнату. Тэж и Риш двинулись дальше к лифту. Риш покосилась на нее, но на этот раз промолчала. Ты Тэж любила свою семью, по-настоящему любила. И ни на миг не усомнилась, что и они ее любят на свой лад. Просто интересно, как за каких-то пару часов ей удалось скатиться от парящего восторга к мрачной депрессии.